Глава двенадцатая «Хочешь? Подлетим к водопаду поближе, и ты сорвешь кувшинку. Я видел, что они тебе понравились. Не хочу. Ты так и будешь злиться? Это мой план на ближайшую пару лет. Ну брось, я-то тут при чем? Разве я виноват, что Таркер такой остолоп и не слышит мыслей собственного дракона? Я, между прочим, в этой ситуации пострадавшая сторона». Я смерила шипастую голову пострадавшей стороны мрачным взглядом и молча нахохлилась. К утру похолодало. Впрочем, возможно, я мерзла по другой причине. Давала о себе знать горькое разочарование, которое ледяной пустотой осело в душе. Мои надежды рухнули. В утешение можно было сказать себе, что я сделала все, что смогла. Но это не особо помогало. Таркер действительно не слышал мысли своего дракона. И если я правильно поняла, это нонсенс на которой повезло напороться именно мне. Ты сделала верный вывод. Я поморщилась. Кажется, теперь придется привыкнуть к тому, что в моей голове окопался один весьма навязчивый дракон. Я никогда не навязываюсь. Тактичность — моя суть. Искренне возмутился он. Я хмыкнула, поежилась на ночном ветру и мельком подумала, что неплохо бы дать ему имя, раз мы теперь в такой тесной связке. Внизу под драконом, вспарывающим облака, раскинулась долина, и где-то на ее краю уже виднелся знакомый лес с поляной, послуживший нам взлетной площадкой. Дракон выдал череду рычащих звуков, плавно переходящих в рев охотничьего рога, и я, вздрогнув от неожиданности, едва не сверзилась в объятии реки, сверкающей далеко внизу серебристым ручейком. «Слушай, ты такими темпами лишишься ведьмы, не успев толком ее обрести. Ты чего орешь-то?» Ты спрашивала мое имя. Мне показалось, я увидела, как дракон слегка передернул крыльями. Я его тебе назвал. Я призадумалась. Даже обладая логопедическим даром, все равно бы не смогла воспроизвести эту бессмысленную череду звуков. Может быть, ты разрешишь называть тебя как-то иначе? Осторожно начала я. Прости, но эту тарабарщину просто невозможно повторить. Кстати, у всех драконов такие сложные имена. Да. Такова традиция. Он сопроводил слова тяжелым вздохом, и я, оторвавшись от собственных грустных мыслей, невольно-сочувственно похлопала его по спине. Видимо, ни я одна не любила традиции. Обычно ими маскировались никому не нужные правила, регламентирующие наше поведение в обществе. Короче, скука. Нет, это девчачье имя. Я удивленно моргнула, пытаясь понять, что имеет в виду дракон. Скука? Это не было вариантом, просто мысли вслух. Я снова призадумалась. А как насчет коши, сокращенно от дракоши? Дракон дернул хвостом, как кошка, и вдруг фыркнул, выпустив из ноздрей искры. Мне нравится. Остановимся на этом. Отлично. Обрадовалась я. А ты можешь называть меня Анной. Не. Лениво протянул кош. Я вообще-то не спрашивал твоего имени. Для меня ты будешь ведьмой. Я едва успела поймать свою упавшую челюсть. «Значит, вот как? Может, все-таки слетаем за кувшинкой?» Медоточиво поинтересовалось это чудовище. Я показала ему язык и гордо сложил руки на груди. Правда, ненадолго. Почти тут же пришлось вцепиться в шип на его спине, чтобы не упасть. В следующий раз полечу, только пристегнувшись ремнем безопасности. Лес приближался. Уже можно было различить очертания поляны. Из губ сорвался вопрос, который не давал мне покоя. Почему лорд Таркер не слышит твоих мыслей? Разве вы не одно целое? Мы должны были бы им быть. Но он, выросший в человеческом обществе, изо всех сил сопротивляется. Будто не доверяет мне. В голосе Коша послышалась горечь. Я задумчиво куснула губу. Ты поэтому решил стать моим фамильяром, верно? Чтобы попытаться достучаться до него? Скосив взгляд, я увидела, как Кош кивнул. Наша связь усилит мою драконью мощь. Возможно, он больше не сможет сопротивляться и, наконец, перестанет закрываться от меня». Я немного растерянно почесала кончик замерзшего носа и торопливо вернула руку обратно на шип, за который держалась все это время. Уши заложила, в лицо ударил ветер. Дракон пошел на посадку. «Зачем я тебе, это понятно. А какие планы на мой счет у лорда Таркера, не знаешь? Ему-то это все зачем?» В памяти всплыла картина нашего с ним разговора в кабинете. Тогда он одной фразой заставил меня заткнуться, дав понять, что его мотивы не подлежат обсуждению. «Интересно, что же у него на уме такого, чем он не готов делиться?» «Я не знаю. Лишь догадываюсь». «И?» «Прости, ведьма, но оставлю свои домыслы при себе. Терпеть не могу публично ошибаться». В другой ситуации я бы обиделась на обращение дракона, но он произносил слово «ведьма» так мягко, что это походило скорее на комплимент, чем на издевку. Да и обижаться на правду крайне глупо. Я не ошибся с выбором. Ты действительно та ведьма, что нужна нам обоим. Его слова сопроводил удар сильных лап о землю. Я закашляла и замахала рукой, пытаясь разогнать столб пыли, поднятый драконьей тушей. Сползать пришлось буквально на ощупь. Кож дождался, пока мои ноги коснутся в спор этой травы, и сложил крылья, а затем неловко помялся. «Ты попытаешься вернуться домой, верно?» Я кивнула, не сводя взгляда с хищной морды. Кош вскинул лапу и задумчиво поскрип когтем шип на лбу. «Интересно, он может мне помочь?» «Не стоит. Это опасно. А еще совершенно точно не понравится Таркеру. Так что тут на меня не рассчитывай». Что-то в его голосе заставило меня настороженно поднять голову, всматриваясь в его кошачьи глаза с вертикальными зрачками. В них плясало пламя. «Почему ему это не понравится?» — вслух спросила я. В душе повеяло холодком нехороших подозрений. Кош как будто кашлянул и, выставив вперед заднюю лапу, оперся на нее, а затем шарпнул когтями, как носком сапога. «Связь ведьмы и фамильяра — это нерушимый договор. Он заключается раз и навсегда. Таркер же упоминал об этом, верно? Правда, он не посчитал нужным уточнить, что вам нельзя надолго расставаться». Мне захотелось нащупать за собой диван или хотя бы стул и рухнуть на него. Но позади ничего не обнаружилось. Я стиснула зубы и грозно сложила руки на груди. «С этого места, пожалуйста, поподробнее». «Господи, как Таркер представлял себе наш союз? Я что, теперь его пленница и никогда не смогу покинуть поместье?» Кож занервничал, демонстративно взглянул на Луну и попытался сослаться на поздний час. «Стоять, ящерица хвостатая! Отрезала я и едва не ухватилась за названную часть тела. Кош опасливо поджал хвост. «О чем мне еще забыли поведать, а?» «Ни о чем особо важном». Он принялся суетливо поигрывать хвостом, а затем и вовсе взял его в лапу на манер биты. «Как я уже сказал, ведьме и фамильяру нельзя разлучаться, иначе они оба слабеют. У людей же есть выражение и в горе, и в радости. Ну вот, считай, что здесь что-то похожее». Я грязно выругалась. Мысленно. Кош заинтересованно дернул ухом и одобрительно кивнул. «Первый раз слышу это выражение. Какое забавное!» Я прожгла его взглядом, обещающим немедленную кару небесную. И Кош поспешил перевести стрелки. «При чем здесь я?» «Этот Таркер не огласил все условия сделки. Я просто шел мимо, маленький безобидный дракончик». Я выразительно оглядела помятую поляну, с глубокими следами драконьих лап, и промолчала. «Такого маленького попробую обить, ага». «Ладно, давай сюда этого лорда», — решительно потребовала я. «У меня к нему серьезный и обстоятельный разговор на предмет ложных обещаний». Кош с облегчением выдохнул, смахнул с лба капельку пота, огромная зараза, и, не попрощавшись, распахнул крылья. Из-за порыва ветра мне пришлось сощуриться. Мгновение спустя Вместо дракона я увидела обнаженного Таркера. Не дав ему и минуты на то, чтобы прийти в себя после оборота, а судя по оглушенному виду, это время ему было необходимо, я решительно шагнула вперед. «Вы!» Мой указательный палец грозно и совсем не тактично ткнулся в его сторону. «Почему вы не предупредили меня о последствиях союза дракона и ведьмы?» К моей досаде на лице Таркера не отразились ни удивление, ни испуг. Он не предпринял попытки бежать и лишь спокойно наблюдал, как я приближаюсь. Я практически уткнулась ему в грудь, продолжая наставлять на него палец, словно дуло пистолета. «Ваша реакция — лучшее объяснение моего молчания», — вежливо ответил он и убрал мою руку от себя. «Не могли бы вы позволить мне для начала одеться?» «Не увиливайте от разговора», — отрезала я. «Как будто кого-то интересует ваш внешний вид». Таркер, сохранив на лице невозмутимое выражение, слегка приподнял бровь. «Вот как?» — светски спросил он. «Необычная точка зрения для девушки». «Я вас умоляю, если вы сейчас, стоя передо мной абсолютно голым, начнете что-то рассказывать о манерах и правилах приличия?» «К слову, стою голым я исключительно по вашей просьбе». «Требованию!» — сурово бросила я. «Не хватало вас еще о чем-то просить!» Ярость, накрывшая меня после признания Коша, немного отступила, и я выдохнула. Наверное, со стороны я смотрелась странно. Взбудораженная, тяжело дышащая, как после долгого забега, раздраженная. Не думаю, что леди в этом мире так себя ведут, даже если они вне себя от злости. Судя по сверкнувшему на мгновение взгляду Таркера, он подумал о том же. «Давайте вернемся к сути» мрачно сказала я после долгой паузы. «Как вы себе представляете наш союз? Я теперь навсегда заперта в вашем поместье?» «Нет». «Вы вольны пойти туда, куда захотите. Но разлука больше, чем на 3-4 дня, может негативно сказаться на вашем даре и здоровье». Я скрипнула зубами и едва не плюнула под ноги. Остановило меня одно. Я старалась не опускать взгляд ниже груди Таркера, потому что... «Ну, в общем, какие-то правила приличия я все-таки считала себя обязанной соблюдать». «Прекрасно», — саркастично отозвалась я. «Что скажет на этот счет ваша невеста?» Таркер слегка пожал плечами. «Не думаю, что это вообще ее волнует». «Вот как!» — подражая холодным интонациям Таркера, поинтересовалась я. И даже скопировала его жест, приподняв бровь. Судя по короткой усмешке, он не оставил это незамеченным. Леди Рейс, возможно, вы не поняли, но леди Атвуд скорее отгрызет себе хвост, чем выйдет за меня замуж. К сожалению, хладнокровием моего собеседника я не владела, поэтому не смогла удержать на лице маску светского интереса. Но разве леди Атвуд не желает этого брака, о чем она меня и уведомила? Письмом? Зачем-то уточнила я и под взглядом Таркера поежилась, почувствовав себя крайне глупо. «Пожалуй, с Кошем общаться гораздо проще». Нет, ей не пришлось тратить для этого слова. Я хорошо улавливаю невербальные намеки. Перед моим мысленным взором пронеслась сцена знакомства леди Атвуд с детьми. Уже тогда, едва переступив порог, она начала провоцировать их, будто бы случайно задевая болевые точки. Я припомнила ее роскошные, но излишне откровенные наряды, подарки за ужином и многое встало на свои места. Не зря мне почудилось, что Леди Атвуд ведет свою игру. Видимо, не имея права отказать сама, она делала все, чтобы отказались от нее. Бедная. Невольно вырвалась у меня. Сочувствую ей. У вас доброе сердце. С абсолютно нечитаемой интонацией протянул Таркер. Я посмотрела на него искоса и решила, как обычно, счесть его слова за комплимент. Вы не ответили. Как, по вашему мнению, должен выглядеть в этих условиях союз фамильяра и ведьмы? я что буду вечный третий лишний сомневаюсь что вам по плечу эта роль на его губах примелькнула улыбка не волнуйтесь если передо мной встанет выбор я сделаю его в вашу пользу простите но я не обладаю вашим даром считывать намеки поэтому говорите пожалуйста прямо как именно вы намерены это сделать таркер тяжело вздохнул на его лице появилось страдальческое выражение учителя разжевывающего глупой ученицы элементарное «Я женюсь на вас, леди Рейс, если такая необходимость вдруг возникнет». Все слова, что вертелись у меня на языке, застряли в горле. Из приоткрытого рта вылетели какие-то невнятные протестующие звуки. «Простите, леди Рейс, все с той же раздражающей вежливостью», — ответил Таркер. «Вы несколько переоценили мои умения в плане распознавания намеков. Не могли бы вы сказать прямо?» Тонкая улыбка на его губах говорила, что он все прекрасно понял. Это стало последней каплей. «Ну, знаете ли, лорд Таркер, я вам это еще припомню». Развернувшись, я гордо зашагала в сторону тропинки, ведущей к поместью, когда меня нагнал его окрик. «Леди Рейс!» Я оглянулась. Если бы мой взгляд мог убивать, Таркер бы уже лежал на поляне бездыханным. С языка рвались грязные ругательства, но я плотно сжала губы. Видимо, память Леди Рейс все-таки частично сдерживала мою суть. Впрочем, возможно, мне просто хотелось переиграть Таркера в его манерах и тем самым утереть ему нос. Вам есть что сказать в свое оправдание? Советую прислать открытку. Только так я готова вас выслушать. Таркер не выглядел смущенным. Он явно не стеснялся своей ноготы и вел себя так же непринужденно, как если бы был одет сейчас в вечерний смокинг. По сути, вы ничего не теряете. Ваш отец ни во что вас не ставит отдавая все свое внимание сыну, который, к слову, не получил после ритуала и половины той силы, что отхватили вы. Даже партию отец вам выбрал на свой вкус. Сомневаясь, что вы действительно хотели выйти замуж за человека вдвое старше себя. Я задумчиво куснула щеку изнутри, припоминая разговор с Таркером в первый день в библиотеке. Он действительно сказал, что леди Рейс обручена, но отложила свадьбу, чтобы стать гувернанткой». Я уже тогда подумала, что что-то здесь нечисто. А уж теперь, познакомившись с отцом леди Рейс, значит, у него есть любимый сын? Пожалуй, это нельзя назвать моей мечтой. Рассеянно отозвалась я. Впрочем, вы на нее тоже не тянете. Простите за откровенность. Вы впервые извинились за свой острый язычок. Я впечатлен. Я тоже. Все так же, пребывая в своих мыслях, отозвалась я. А как насчет мирного договора? «Разве вы не обязаны жениться на драконице?» Таркер чуть нахмурился. Пальцы его правой руки легли на левое запястье, будто он хотел нервным движением поправить запонки. Вспомнив о своей ноготе, он поморщился. Его голос прозвучал жестче, чем обычно. «А вы разве не должны причинить вред моим детям и тем самым спровоцировать меня?» «Какое-то время мы смотрели друг на друга, словно изучали». «Вы правы. После долгой паузы согласилась я». Не все обязательства следует выполнять. И все же, как вы намерены решить эту проблему? Не беспокойтесь, я уже нашел выход из этой ситуации. Я постояла еще немного, в надежде услышать, что он продолжит. Но Таркер молчал. Снова. Как и тогда в кабинете. Он одной фразой поставил меня на место. На душе стало пусто. Я только-только подумала, что мы могли бы сыграть с ним по одну сторону баррикад, И тут этот челчок по носу. Что шаной и к лучшему. У нас слишком разные цели. Я хочу вернуться домой. А Таркер выбраться из хитросплетения политических интриг, куда вольно или невольно угодил. В чем бы ни состоял ваш план, я не буду вам помогать. Устало выдохнула я. И замуж за вас тоже не выйду. Луна ухнула в объятия тяжелого перестого облака, и поляна на несколько мгновений погрузилась в темноту. Леди Рейс. «Позвольте мне объяснить еще раз. Вы...» «Одевайтесь, а то простынете», — посоветовала я, поежившись. Подул резкий холодный ветер. «Не хочу тратить на вашу простуду свой дар». Я отвернулась и зашагала к поместью, успев заметить с боковым зрением, как Таркер помрачнел. Это бальзамом легло на мое сердце. Звук шагов почти полностью заглушала примятая трава, но я все равно считала их. Один, два, три... С каждой минутой мысли становились все четче. Ладно, мне просто нужно придумать новый план. И не выйти замуж ненароком. Ничего сложного, верно?